Глава четвертая Пан Коржик и Адмирал не дошли до столицы. Спустя два часа после прощания со своими детьми они натолкнулись на крысиный пикет. Схватка была яростной и короткой. Опытные в боях коты зарубились десяток крыс и с большими предосторожностями двинулись дальше. Однако, по-видимому, кто-то из врагов успел сбежать и предупредить своих. Коржику и Румпелю была устроена засада Рыжий, полосатый и дезертир Сидели в лесу у маленького костерка и мирно беседовали Суслик рассказывал, как его с товарищами силой Мобилизовали в крысиную армию В которой, кстати сказать, находились и подневольные полевые мыши И лесные хорьки И даже безобидные морские свинки Все друзья Суслика погибли в сражениях А он сам решил бежать И если бы не помощь котят, его бы вновь поймали и наверняка повесили Так ты бежал не в первый раз? Третья раза Ловили? Ось, Ой, ось много били М -м -м. Вот бармалии Да что они себе позволяют в конце концов? Грабят наши замки, воюют с нашими папами, да еще бьют наших сусликов Что-то ты увлекся Каких наших? Он же не местный. Да все равно. Хватит сидеть и прохлаждаться. Нам пора на войну. Эй, Сусликсан, а ну где там их противные крысиные морды? Им. Вот сейчас мы им устроим. Веди проводник вперед. Нет, я туда не ходить. Меня опять ловит всей батальоной. Ты же с нами, не бойся. Моя не трусь, моя все понимает. Я скажу, куда ходить. Завтра. Полосатый задумчиво поглядел на скрывающееся за горизонтом солнце и вынужденно признал, что Суслик прав. Пойдем завтра. Сейчас дело к ночи, того и гляди, нарвешься на засаду. Всем спать. Рыжий побрыкался немного и согласился. Для виду. На самом деле у него уже зрел план. Дождавшись, пока Полосатый с дезертиром уснут, он осторожно надел сапоги и тихонько отправился в лес. Тьма вокруг была непроглядная. Сердце Рыжего прыгало, как мокрая лягушка, но он упорно шел вперед, выставив перед собой шпагу. где здесь должны быть крысы. Я их найду. Надо только подкрасться незаметно и взять языка. Папа говорил, что на войне всегда берут языков. А потом я спрошу у пленного, где моя мама». Если он не захочет отвечать, тогда, тогда я откушу ему нос С этими благими мыслями котенок ушел довольно далеко от стоянки И вдруг почувствовал, как его ногу что-то зажало Недоумевающий рыжий дернул раз, второй И откуда-то с дерева мягко упала рыболовная сеть Бугорки и кочки встали на ноги и взглянули на него красными глазами Рыжий попытался бежать, но тут же упал опутанный сетью. Чьи-то ловкие лапки отобрали у него шпагу, связали и поставили на ноги. Скрипучий голос произнес. «Лазутчик схвачен, господин лейтенант!» Глава 5. Можете себе представить, какими словами ругался Полосатый, обнаружив на утро исчезновение друга? Отборные морские проклятия на трех языках густо висели в воздухе. В горячке Полосатый наорал на ни в чем не повинного дезертира и даже вырвал сам у себя клок шерсти из хвоста. Рыжему, наверное, очень икалось, так его вспоминали. Придя в себя, Полосатый пошевелил мозгами и быстренько сообразил, куда мог деться его неугомонный друг. а Опять подвиги совершает Ух, попадется он мне Котенок и суслик двинулись по следам рыжего Однако не прошло и получаса Как дезертир испуганно заверещал И встал столбом, отказываясь идти дальше По-моему, крыс не видно Крыса, нет, твоя сюда, посмотри Шагах в пяти от тропы На мокрой от росы траве Темнел отпечаток лап Исполинской собаки Рыжий гостил в плену. Крысы-разведчики доставили его в лагерь и привязали к пушке. От пережитых волнений котенок уснул и проснулся поздно утром. Часов в 11. По лагерю взад-вперед сновали крысы. Их было много, очень много. Наверное, поэтому Рыжего даже не охраняли. Куда тут побежишь? Впрочем, вскоре подошли четверо охранников и, отвязав лазутчика, повели его на допрос. В середине лагеря у шатра на полковом барабане сидела высокая толстая крыса в треуголке. Оглядев пленного, крысиный генерал визгливо заорал. «Кто такой? Почему не в тюрьме? Где кандалы? Что делал в распоряжении части?» Рыжий сдвинул брови и совершенно не к месту ответил. «Сейчас как дам по уху!» Генерал был почти одного роста с пленным. Или даже чуть повыше. И здорово развеселился. О, какой шутник. Да ты, кажется, веселый малый. Будешь у нас шутом. Напомни, чтобы я заказал тебе в столице колпак с бубенчиками. Трус и негодяй. Ты оскорбляешь пленного, пользуясь тем, что у меня лапы связаны. ах ты, малявка. Да что бы ты сделал, если бы тебе развязали лапы Стоит мне моргнуть, и тебя разорвут на лоскутки Ха -ха -ха. Эй, кто там есть? Развяжите, щенка Ну ты, подойди сюда, я сам хочу посмотреть, какие у тебя подрога Рыжий растер лапы и ненавидяще глянул на крысу А генерал веселился вовсю Да что же ты стоишь? Ну ударь меня, ну подожди Ну, попробуй. А вот как? Боишься? Запомните, солдаты. Все кошки, а то просто трусы. Солдаты радостно засмеялись, и в тот же миг рыжий резко взмахнул лапой. Генерал отлетел на 3 метра в сторону и сбил знаменосца. Смех оборвался. Палача сюда! Палача! «Казнить мерзавца!» Поперек морды крысиного генерала Олели четыре свежие царапины След как те рыжего Несмотря на охватившую их ярость Крысе все же не рискнули Броситься на юного героя кучей А послали за палачом «Неужели они надеются, что я дам себя повесить?» Как это не смешно, но, похоже, крысы именно так и думали. Они почему-то полагали, что осужденный на смерть сам полезет в петлю и оттолкнет скамейку. Появился палач. Небрежно оглядев рыжего, он поправил черный колпак на голове и деловито произнес. ну молодой человек, не задерживайте общество!» «Генерал приказал вас казнить, так что улыбайтесь шире, дышите ровнее и...» «Меня один раз уже пытались повесить, шеш с маслом!» Удивленный палач повернулся к генералу «Он не хочет!» «Не, не хочет. хочет!» «Ой, почему он не хочет?» <свят> «Не хочет!» Генерал даже начал заикаться от обиды «Я... я приказал тебя казнить, почему ты не хочешь вешаться?» «Это нечасно! Это же развал, развал дисциплины!» «Господи, куда я попал? Да они все тут просто сумасшедшие! Вы что, больные, что ли?» Крысы обиделись. Они окружили котенка и стали мягко подталкивать его к ближайшему дереву. Рыжий от души шваркнул одного другого, а когда под руку попался палач, то досталось и палачу. Выплюнув два зуба, крыс-палач обиженно просепилявил. Безобразие! Палач, лицо неприкосоведное! Рыжего сдавили со всех сторон. Крыса наконец решили помочь осужденному, раз сам не торопится. Эй, почему? Пустите меня-то! Не хочу! Но его уже поставили на барабан и стали надевать петлю. Жестокая машины войны закрутилась. Казнь ребенка была вполне в порядке вещей. Крысиный генерал осторожно потрогал расцарапанную щеку и громко скомандовал. В честь и славу нашего короля и всего крысиного народа приказываю повесить спадлого кошачьего шпиона. Палач, начинай! Зазвучала барабанная дробь, и вдруг... Перекрывая ее, как гром среди ясного неба, загрохотал оглушительный собачий лай. Рыжий не мог не узнать этот голос. Бум! Бумка! Бумушка! Глава шестая Что было дальше, угадать нетрудно. Два прыжка понадобилось Буму, чтобы добраться до Рыжего. А потом была даже не война, а траги-комедия Рыжий никогда не видел бумов в таком гневе Крысы летели будто щепки Сандернар в три минуты превратил крысиный лагерь в свалку Говорят, отдельных крыс находили в ветвях деревьев почти за полторы мили от места побоища Рыжий был спасён. Огромный пес и маленький котенок беседовали у костра в полночном лесу. У Бума в походной сумке оказались сухари, копченый окорок. Рыжий постепенно успокоился, пережитые волнения улеглись. Бум грыз окорок, отрезав кусочки для своего маленького друга. Рыжий отужинал и поудобнее зарылся в шерсть сен продолжая начатый разговор. И... Так значит, ты меня искал? Ага, ну... Но... Ты сам понимаешь Обстоятельства чрезвычайные И король поручил это дело мне А как все началось? Леший его знает Всего через два дня после приезда в столицу Нашего добермана Я получил срочную депешу На столицу Напали вороны Нужна помощь кошек Обратиться лично К пану Коржику Ты что? Много ворон? Эх Тучи. Гонец прибыл, весь исклеванный, бедный пес. До сих пор не встал на ноги. Кошмар. И чего же они хотят? Вороны? Даже не знаю. Они летают, орут, клюются, пакостят, воруют. В общем, ведут себя самым наглым образом. Это какая-то громадная шайка летающих проходимцев. Да, дело числое. И главное, мы не умеем ловить птиц У нас это не получается Армия бессильна, король только ругается Эти разбойники облюбовали столицу И ведут себя там, как дома А у меня теперь нет дома Его крысы сожгли И мама пропала Крысы? Да я один Разнесу здесь все крысиные войска Я им покажу, как маленьких обижать. У тебя и своих хлопот хватает. А изгнать крыс из отечества – это наш долг. И мы с полосатым их выгоним! Клянусь шпагой! Бум лизнул в нос Рыжего и уважительно подтвердил.